раться вот с этим, остановить его, чтобы он не мог сражаться и атаковать в упор мечом правосудия, и я должен помогать «Нереально! Я не смогу! Я и так изо всех сил стараюсь не заорать и не смыться отсюда!» У Харуюки тряслись колени и стучали зубы. Тем временем Кром-дизастер припал к земле. Это было движение хищного зверя, готовящегося погнаться за игроками из Желтого Легиона, спасающимися бегством как паучки. «Нереально! Я не смогу! Я и так изо всех сил стараюсь не заорать и не смыться отсюда!» «Уходи, уходи, следом за желтыми!» – молился про себя Харуюки. Однако, за спиной Укрон Дизастера, готового уже ринуться в погоню... «Дэс Бай Пирсинг!» – прозвенел уверенный голос Черноснежки. Правая рука меч, лежащая на левой, как стрела на луке, метнулась вперёд со звуком, напоминающим работающий двигатель. Яркое фиолетовое сияние окутало клинок, а потом вытянулось на 5 м вперёд, осветив всё вокруг. Колоссальная атакующая мощь сжала виртуальный воздух, и вся картина вокруг исказилась, как в мареве над огнём. Со рядом раздался звон разрубаемого металла, но отсечён оказался лишь загнутый назад правый рог на шлеме Кромб дизастера. Чёрно-серебринный доспех бедствия, находящийся перед броском в самом уязвимом положении, да ещё и атакованный сзади, проворно скользнул влево и уклонился от удара. Рог подлетел высоко в воздух и крутясь, воткнулся в сине-чёрную землю. «Ага, тебе удалось увернуться!» С уважением в голосе произнесла Черноснежка, вернув назад правую руку. В ответ пасть развернувшегося кром дизастера с гигантскими клыками испустила сердит и рев. <связывающие> Громадный меч в правой руке со скрежетом прочертил полукруг в земле. Подняв его затем и положив на плечо, рыцарь-демон повернулся лицом к прекрасной черной принцессе. При открытой пасте под капюшоном тёмно-красные глаза вспыхивали, глядя из стороны в сторону. С... С... Пай! Из пересохшего горла Харуюке вырвался лишь этот хриплый звук. Ты хочешь сражаться? Хоть и по просьбе Красного Короля, но всё же против этого! Лицом к лицу! Конечно, Кром Дизастер всего лишь седьмого уровня. Даже если Черноснежка проиграет, она не потеряет Брейнбёрст, как если бы проиграла Королю на зато её сожрут. Здесь, где ощущение боли такое же, как в реальности, а то и сильнее. Аватар будет сожран заживо. А это не сравнится с попаданием пули в самодельной тренировочной комнате Хроюки. Нет, проблема не только в чувстве боли. В недавнем вопле аватара снайпера Пойманова этим слышалось глубокое отчаяние, отчаяние человека, схваченного безжалостным хищником и неспособного ничего сделать, пока его едят. Нет, я не хочу, чтобы меня сожрало это. Если так получится, я. Ноги Харуюки вдруг подогнулись, и он опустился на колени. Тут же поспешно попытался встать, но тело его не слушалось. Даже пальцы не желали гнуться и игнорировали команды мозга. Что это? Что со мной происходит? Я так покровительственно говорил с Черноснежкой, когда она лежала на земле, а теперь сам такой никчёмный, даже с места сдвинуться не могу. Чем больше Харуяки паниковал, тем сильнее стыло его тело, как будто нервы, идущие к конечностям, один за другим перерезались. Харуяки мелко дышал под серебристой маской, но тут Берст-линкер, в котором нет желания сражаться, не может управлять дуэльным аватаром. До него донёсся полный достоинства голос Черноснежки, стоящей на краю кратера, лицом к лицу с чёрно-серебриным доспехом бедствия. Так недавно сказала девочка: "Мне хочется признавать, но я раскаивалась в своём предательстве двухлетней давности. Я считала, что это непростительное преступление, и из-за этого я возненавидела свой боевой дух, тот самый, который заставляет меня желать побед. Его я боялась всем сердцем. Малека Лото взбела на стороже, она держала обе руки меча приподнятыми, но всё же её сине-сиреневые глаза покосились в сторону Харуяки. "Но Харуяки-кун, ты совершенно другой. Ты боишься проиграть. Ты думаешь, что поражение сделает тебя менее достойным, чем ты есть. Именно из-за этого ты был в плохой форме в последних территориальных сражениях". Её слова с силой вонзались в сердце Харуяки. Его мозг кричал: Я не думаю, это так и есть. Если я проиграю, я ничего не получу. Вся ценность существования меня, Silver Crow, в том, чтобы продолжать выигрывать, с единственной уникальной способностью к полёту, выигрывать, набирать уровни и расширять территорию наган Nebula. Всё ради того, чтобы оправдывать твои ожидания. Потому что если я не буду выигрывать, если я не стану сильнее, когда-нибудь ты меня непременно Я возвращаю тебе твои же слова хрюхи кон. Рубанув в воздух правым мечом, яростно выкрикнула Черноснежка. Связь между мной и тобой такая хилая, Ты серьёзно так думаешь? И после этих слов она принялась наносить Кром Дезастору удар за ударом, словно этим хотела что-то сказать Харуяоки. Левая рука меч рубанула сверху вниз, чудовищный меч Дезастора и ес блокировал. Раздался жуткий грохот. Яркая вспышка ударяла по чёрной и серебристой броне и отразилась множеством световых зайчиков. Сражающихся отнесло друг от друга, они проскользили до остановки, вспахивая землю, и почти одновременно вновь бросились друг на друга. Громадный меч, который дезастер сжимал обеими руками, нанёс удар по горизонтали. Черноснежка крутанулась вокруг оси и отбила его правой ногой. Эти яростные удары, прочертив в воздухе багровую и фиолетовую дуги, вызвали настоящий взрыв, и под ногами сражающихся образовалась воронка. Их вновь отбросило в разные стороны. Черноснежка, перекувыркнувшись, встала на ноги, прямо напротив вытянутой и раскрытой левой руки Кром ди Застера. Это тот самый налэг: ни в силах не сдвинуться с места, ни произнести что-либо вслух, Харуюки смотрел, не дыша. Пец навык загадочным образом притягивающий врага и удерживающий его. Если эта атака попадёт в Черноснежку, то в ближнем бою оно не сможет нормально работать мечами. И дезастер её сожрёт. Хараюки показалось, что между сражающимися мелькнула серебряная вспышка. В тот же самый миг перед Черноснежкой появился какой-то обломок. Она подобросила его ударом плоской стороны ноги меча. Это был каменюка, отколовшийся откуда-то при последнем взрыве. Ладонь Кром Дизастера со страшной скоростью присосала этот камень. Пальцы воткнулись в него, и пока враг пытался его стряхнуть, Черноснежка понеслась в атаку на полной скорости. А раздалась громкая металлическая донн, и левая нога меч вонзилась Кром Дизастеров в грудь. Фантастика. На время Харюки даже забыл про сковывающую его летаргию против столь кошмарного врага. Как она может так сражаться? Можно, конечно, сказать, что её уровень выше, но эта разница компенсируется усиленным вооружением, и реально их сила примерно одинакова. Одна ошибка Черноснежки, и эти грамотные клыки сожрут её, и она испытает безумную боль и отчаяние. Почему же тогда, как будто, как будто она наслаждается этим? потому что она уверена в себе, она твёрдо убеждена, что сильнее противника и поэтому может двигаться так свободно. Нет, неправильно. Yellow Radio, игрок такого же 9-го уровня, да ещё с десятком подчинённых, сбежал, не раздумывая, и нельзя сказать с уверенностью, что это из-за страха. Просто Кромн Дезастер уже перестал быть нормальным бёрст-линкером. От него исходила, возможно, большая угроза, чем от гигантского Энами, которого Харуюки видел по пути в Викибукара. И словно желая подтвердить мысли Харуюки, взвихнувшийся рыцарь продемонстрировал нечто ещё более устрашающее. Вишенёвое сияние окутало пробитую черноснежкой рану, и она начала медленно затягиваться. Низкий звук, похожий на смех, вырвался у доспеха бедствия, а потом он внезапно перешёл в яростную контратаку. Мяч в правой руке рубанул сверху вниз настолько быстро, что его даже видно не было. Каким-то чудом Черноснежка сумела уклониться. Однако кончик лепестка с левого бока её броневой юбочки с тихим звяканьем отлетел прочь. На этом атака кром дизастера не закончилась. Здоровенный полутораметровый клинок наносил удар за ударом с такой быстротой, что казалось он невесом. Блэк Лотус уворачивалась грациозными танцующими движениями, а либо парировала... Однако её элегантные доспехи постепенно покрывались царапинами. Бой длился и длился. Черноснежка постепенно отступала от западного края кратера к северному, но не похоже было, чтобы её боевой дух ослабевал. Все её четыре меча сияли фиолетовым светом. Она выискивала крохотные бреши в обороне Дизастра и стремительно контратаковала. Хотя раны врага быстро залечивались, окутываясь тёмно-красным сиянием, Черноснежка всё равно продолжала рубить и колоть вновь и вновь. Не может до быть, чтобы ей не было страшно. Она обладала сходными с врагом атакующей мощью, скоростью и точностью, но тот в предачу ещё и залечивал свои раны на ходу. Ясно было, что рано или поздно ей придётся отступить, если она пропустит хоть одну тяжёлую атаку, и её способность уклоняться притупится. Враг тут же схватит её и откусит какую-нибудь часть тела. Тогда она лишится своей королевской гордости и станет всего лишь едой, корчащейся на земле. Тогда. Почему? Почему? Почему ты не убегаешь? Вырвался у Хороюки хриплый в возглас. Бегство не унизит чёрного короля. Жёлтый король уже сбежал. И ведь Черноснежка сама говорила, что когда уничтожали предыдущего кром дизастра, для этого понадобился весь альянс семи королей чистых цветов. В такой ситуации отступить совершенно естественное решение. И ещё, это главное, я не хочу видеть этого. Я не хочу видеть, как она корчится и кричит, когда её рвут на части и жрают. Семпай, беги! Цунова крикнул Харуёки. Но тут же после этого железный меч рухнул сверху вниз с такой быстротой и точностью, что уклониться от него было невозможно. Черноснежка встретила его, выставив скрещенные руки мечи. Но в отличие от того, что было раньше, сейчас она не отлетела назад, а опустилась на колено. Раздался адский грохот, и по земле от этого места во все стороны пошли трещины. ГРААА! Во вся горлов взревел дизастер, видимо, уверенный в победе. Меч, который он держал обеими руками, продолжал давить со страшной силой, а точки соприкосновения трёх клинков разносился пронзительный скрежет и сыпались искры. Ситуация была такой же, как в тот раз, когда Black Lotus сражалась с аватаром ближнего боя из жёлтого легиона. Однако на этот раз под ножимом явно подавалась именно она в её летовая аура, окутывающая её руки мечи, постепенно тускнела и неровно мерцала совсем скоро и тело Черноснежки, и два её меча будут рассечены, и она наверняка понесёт колоссальный урон. И как только она упадёт, дизастер набросится на неё и будет жрать, пока её хитпоинты не истощаться. Почему же ты не отступила? бессильно пролепетал Хероююки. Черноснежка ведь сражалась не ради того, чтобы защитить Хероююки которая не мог сдвинуться с места. Она на пол она кром де застера, когда тот уже собирался гнаться за жёлтым легионом, и тем самым отвлёкла его на себя. Это означает, что Черноснежка нарочно пошла против доспеха, более того, нарочно ввязалась в бой, который не могла выиграть. Вообще говоря, ради этого они и пришли в безграничное нейтральное поле, но ситуация уже стала совершенно не такой, как они предполагали. Так он и умер и воскреснет только лишь через несколько десятков минут. А Scarlet Reign, жизненно важная для всего плана, тяжело повреждена и не может двигаться. Почему же тогда она? Это моё упрямство, Хароюки-кун. Такие слова вдруг прозвучали. Глядя на приближающийся к линок с сиренева горящими глазами, Черноснежка говорила спокойно и веско: "Только что я предстала перед тобой в неприглядном виде, как твоя наставница и как твой родитель. Я просто не смогу смотреть тебе в глаза в реальном мире". Всё это время меч Кром Дизастра медленно продвигался к маске Black Lotus. Хароюки втянул в воздух и выжел звук из трясущегося горла. Уф, рямство. Но если ты проиграешь, какой смысл? Здесь-то ты и ошибаешься. Какое может быть достойное отступление, когда тебя кусает собака? В этом ничего достойного нет. Раз уж ты нырнул на поле боя, кто бы ни был противником, ты должен сражаться. Гордые слова Черноснежки, которая сама была на грани поражения, ударили Хароюки словно дубиной. В его мозгу с калейдоскопической быстротой промелькнули битвы и чувства, которые он до этого момента пережил и испытал в ускоренном мире. Совсем недавно, когда он хотел разобраться с аватаром, ставившим помехи, и ему пришлось уворачиваться от атакующего меча аватара прикрытия, и чуть раньше, когда он проскользнул сквозь плотный противовоздушный огонь красного короля, И еще три месяца назад, когда он только что ставший Бёрстлинкером поднял мотоцикл Эш-роллера и когда прорвался сквозь спецатаки Сиан Пайло, во мне не должно быть ни желания победить, ни страха проиграть. Просто сражаться, ни о чем не думая. Не думая о том, что на меня кто-то смотрит. Понятно. «Я боюсь не поражения как такового, я боюсь, что когда я проиграю, надо мной будут смеяться, что меня будут сравнивать с Такому, и что она будет разочарована». «Вот чего я боялся всё это время, не только в реале, но и в ускоренном мире я только и думал, как я выгляжу в глазах других». «Какой же я идиот!» «Прошептал Харуюки и вложил силу в правую руку, которая до сих пор висела плетью и не могла пошевелиться». Рука протестующего взвизгнула, но пальцы сжались в кулак. Этот кулак он поднял и со всей силы ударил себе по правой щеке. Раздался смачный звук удара, и по виртуальным зубам Хароюки прошла обжигающая боль, а она пробежала затем по всем его нервам, добралась до кончиков пальцев. Он поднял голову. На северном краю кратера Black Lotus из последних сил пыталась держать смертоносный клинок. И её тусклые мечи отступили уже к самой голове, и разлетающиеся искры освещали множество шрамов на её доспехах. "Сэнпай!" выкрикнул Хароёки, и тут же развернув крылья, в которые вернулись силы, понёсся по прямой, скользя вдоль дна кратера на почти предельной скорости. Он зашёл на кромку дизастера со спины. Однако удар кулака, который Харуюки нацелил в черно-серебряную броню, оказался не без труда сблокирован правой перчаткой. Как только одна рука Кром Дизастра выпустила меч, Черноснежка резко подала обе руки к клинкам вперёд. Раздался грохот, меч отлетел прочь, и самого Кром Дизастра тоже отнесло на несколько метров, однако его стойка, похоже, не пострадала. Он опустил меч, и сомкнутые ряды колыков под капюшоном злобно заскрипели. В этом рёве явственно слышалась ярость. Дрясясь всем телом от ужаса, Харуюки тем не менее встал прямо, закрыв собой Блэк Лотос. И стратяв, видимо, все силы, Черноснежка воткнула руку в землю как костыль. Это помогло ей встать. Она подошла к Харуюки и встала слева от него. "Ну что ж, Харуюки-кун, давай один разок проиграем стильно!" Кароюки против воли криво улыбнулся, потом кивнул. Да, сэнпай. Он чуть подсел, расставил ноги пошире и принял стойку каратиста. Стоящая рядом Черноснежка тоже приготовилась к бою, подняв руки-мечи. Секундой позже почти одновременно произошло сразу несколько событий. Кром де застер яростно взревел и занёс меч над головой. Харуюки, сосредоточившийся на этом мече, краем глаза увидел слева что-то вроде вспышки. Правая рука Черноснежки мелькнула с невероятной быстротой и щекой меча мощно ударила Харуюки в грудь. Харуюки отлетел назад, в полном измолении кувыркаясь по земле, он вдруг увидел перед собой стену багрового света.